Глава одиннадцатая. Новая надежда повстанцев. Эпиграф. Восстание строится на надежде. Джин Эрса в фильме изгой один» Звездные войны истории». Гаррет Эдвардс, 2016 год. Обоснованная познанием эволюция. Помимо рассмотренного в предыдущей главе потенциально универсального языка НКРНК, новыми значимыми каналами информации, например, для «Эукариот», могут оказаться и специальные экстрацеллюлярные визикулы, содержащие целые митохондрии или сами свободные внеклеточные митохондрии, а также свободная ДНК, обнаруживаемая повсеместно как во внеклеточных средах многоклеточных организмов, так и в окружающей среде. Примером последней могут быть недавно описанные Дженнифер Дудна авторами крупные фрагменты, кодирующей ДНК из образцов почвы, названные первооткрывателем «боргами» определенно не относящиеся ни к бактериям, ни к эукариотам, ни к вирусам или плазмидам. Признавая, что обмен макроинформацией в биологических системах фундаментально неравновесен, пока затруднительно однозначно сказать, в чью пользу склоняется неравновесность в коммуникациях между отдельным макроорганизмом и его микробами. В рамках концепции холобионта совокупность многоклеточного организма и сожительствующего с ним микробиома остается открытым и вопрос, являются ли составной частью холобионта его марковским ограждением и хоть в какой-то степени разделяет ли с ним индивидуальность, например, его патогенные или условно-патогенные микроорганизмы постоянно случайные сожители макроорганизма, оказывающие, тем не менее, существенное влияние на эволюционное развитие хозяина. Ответ на эти и другие вопросы, менее практические, но гораздо более важные в рамках общей эволюционной теории, пытается дать концепция обоснованной познанием эволюции ОП, Cognition Based Evolution, CBE, предлагаемая Уильямом Миллером, независимым авторитетным исследователем. Она развивает системный взгляд на эволюцию биологических систем, в первую очередь многоклеточных организмов-холобионтов, с позицией информационной теории. Отправной точкой ОП служит понятие самореферентности, self-reference. Возникновение самореферентности отделяет биологические системы от небиологических, то есть она находится в той же области физико-математических построений и биологических спекуляций, где располагаются рассмотренные ранее понятия возникновения цели в динамической информационной системе, индивидуальности, предиктивности, когнитивности и диссипативной адаптации. ОПЭ в качестве математических формализаций ориентируется на граничные подходы Карла Фристона с принципом свободной энергии ПСЭ, Майкла Левина с гипотезой безмасштабной когнитивности ГБК и Дэвида Кракауэра с информационной теорией индивидуальности ИТ. Состояние самореферентности определяется Миллером как функция радикального ограничения наборов переменных системы в рамках граничных условий или, в терминологии данной книги, разделительной сложности. Стабилизация граничных условий разделительной сложности считается необходимым принципом самоорганизации для эволюции регуляторных механизмов. Другим ключевым понятием ОПЭ являются всеобъемлющие информационные поля — VIP — Pervasive Information Fields — ПИФС. Концепция VIP взята из квантовой теории информации XQIT Сета Ллойда, по которой, в частности, любая квантовая микроинформация стремится к распространению по всей системе, обладает заразностью. Также эта теория исходит из предположения о грандиозной пластичности генома в самом широком понимании этой пластичности и пластичности границ индивидуальностей. ОПЭ опирается, например, на следующие достаточно известные наблюдения. До двух третей человеческого генома составляют транспозоны, прыгающие гены, имеющие преимущественно инфекционное происхождение, например, от ретровирусов. Ретротранспозоны. Они способны перестраивать, перекраивать и перерегулировать наш геном в гораздо большей степени, чем предполагалось еще в начале XXI века. Более того, Они способны делать это не спонтанно, а в ответ на возникающие обстоятельства окружающей среды и реактивные факторы организма. Разумеется, в подавляющем большинстве случаев это влияние на геном ненаследуемое, так как обычно не включает клетки зародышевой линии. Но это ограничение не абсолютное. Именно транспозоны и их производные в значительной степени ответственны за перестройку генетического аппарата в период эмбрионального развития, и нет оснований полагать, что гаметы являются абсолютным исключением. Если учесть и другие мобильные генетические элементы, то по некоторым оценкам не менее 30% всех адаптаций человеческих белков после эволюционного разделения с предками шимпанзе были вызваны вирусными инвазиями и нет оснований полагать, что такое взаимодействие случайно. Распределение генов, затронутых вирусным воздействием, не подчиняется случайному распределению. К другой группе важных наблюдений, лежащих в основании ОПЭ, служат массивные механизмы изменения и возникновения наследственной информации. Два из них уже упоминались – дупликация – удвоение генов и экзаптация – расширение или изменение функции. Третьим можно назвать энтос — инвазия одной клетки в другую, что скорее, или поглощение одной клетки в другой, что реже. Энтос или клеточное слияние, помимо прочих задач, в некоторых случаях решает и задачу разового поглощения большого объема информации. Такой феномен описан, например, для амебы физарум полицефалум, ближайшей родственницы амёбы компьютера физарум полисарум. При слиянии обученной и не обученной определенному паттерну поведения амёб знание передается их общему наследнику. Триггером к таким массивным изменениям наследственной информации всегда служит определенный контекст окружающей среды, довольно часто опосредуемый НК, рнк коммуникациями. В круге рассуждения ОПЭ Вирусы вполне логично рассматриваются не только как патогены, а как критически важные и, безусловно, необходимые агенты эволюции вообще, начиная с самых ранних протобиологических форм, что подробно обсуждалось в главе 6. Их роль... Быть своего рода операторами обобществленной генетической информации, субъектами облачного хранения данных экосистем и, в этом смысле, неотъемлемой частью системы менеджмента информации практически каждой клетки, а также модераторами разделительной сложности. Явно проявляемая патогенность некоторых вирусов и бактерий у последних также часто связанная с близкими к вирусам мобильными генетическими элементами, например, плазмидами, согласно ОПЭ, только одна из граней некой гораздо более обширной и более сложной целостности представляющий собой клубок непрерывных коммуникаций между сообществами микроорганизмов и эукариот и внутри их, происходящих в условиях постоянных столкновений с изменяющейся окружающей средой, порождающих состояние самореферентности данной целостности. В рамках этой целостности взаимодействия организмов могут манифестироваться и как острый инфекционный процесс отдельной индивидуальности, и как массовая эпидемия, как симбиоз, паразитизм, латентная инфекция, или как прямой перенос генов, или эпигенетическое вмешательство, ведущее к эволюционному сдвигу и вторгающийся агент, и его объект, ОПЭ, рассматривает как пересечение перекрывающихся, но все же индивидуализированных информационных полей. Инфекционный процесс переоценивается теорией как часть сложного языка коммуникации между организмами, который не ограничивается рамками только конкурентного патогенного процесса. ОПЭ – Явным образом склоняется к оценке инфекционного процесса как решающей движущей силы эволюции. Идея болезней, в том числе инфекционных, как факторов прогрессивной эволюции, не нова. Похожие соображения высказывали в середине XX века, в том числе некоторые отечественные авторы Степанов в 1966 год. Но советская физиологическая школа дала им решительный отпор так же, как и системному подходу в биологии, а до 1985 год. Поскольку все самореферентные автономные информационные агенты поддерживают только определенные, резко ограниченные предпочтительные состояния, вычисляемые поддержанием гомеостаза, то все инфекционные переносы генетической информации, чаще их попытки, преследуют эту же цель. Их действия могут выражаться разным уровнем вирулентности, вплоть до полного ее отсутствия, но любое из них может рассматриваться как строительство, достройка собственных экологических ниш всеми сторонами процесса. В целом именно активное создание и поддержание ниш наряду с естественными инженериями – генной, клеточной, информационной и системной – решение проблем выживания можно назвать сердцевиной ОПМ. Строительство ниш – это взаимообусловленный механизм взаимодействия между организмами и внешней средой, способствующий фенотипической пластичности и не всегда связанный исключительно с выживанием. Причем строительные, конструктивные, наследственные ресурсы могут представлять собой не только некий биологически активный субстрат, но и модели поведения. ДНК при этом концептуализируется как динамичное хранилище динамических данных, заключенное в стабилизирующей хромосомной структуры. Эти пластичные структуры чрезвычайно активно регулируются в пределах одного клеточного цикла посредством действия нуклеопротеиновых комплексов, между несколькими поколениями клеток посредством эпигенетических модификаций, что в сумме составляет основу естественной генной инженерии. В самореферентной клеточной структуре центральный геном – один из многих элементов клеточной архитектуры, и каждый из которых, в свою очередь, продукт конструирования ниши, а их взаимосвязи внутри клетки составляют содержание более крупного процесса естественной клеточной инженерии. Собственно, и возникновение самой клетки можно назвать первым удачным строительством ниши. Строительство ниш в концепции ОПЭ – Процесс естественной информационной инженерии, причем проходящий и на уровне субклеточных информационных элементов – митохондрий, рибосом, плазматических мембран, эндоплазматического ретикулума. Но возможность реализоваться для них есть только одновременно и только в пределах одновременного формирования целостной клетки. А сама клетка может сформироваться только в пределах меж- и надклеточного информационного пространства, естественного или симулированного. Аналогичный подход, судя по всему, неизбежен и для более высоких уровней биологической, а скорее всего и социальной организации. Один мир — одно здоровье. В качестве информационных векторов, сшивающих разные уровни или и разные блоки всеобъемлющей биологической системы, рассматриваются иногда вообще все инфекционные агенты, не только вирусы. На этом взгляде основывается парадигма One Health — один мир — одно здоровье в официально принятом переводе ВОЗ, здесь и далее омос. Концепция ОМОЗ изначально возникла из расширенных исследований распространения зоонозных инфекций. Зоонозы – инфекционные заболевания, передающиеся от животных к человеку. В широком контексте – окружающей и социальной среды. Подробнее смотрите на рисунке 28 в PDF-приложении к аудиокниге. Но применение предложенного в нем подхода очень быстро раздвинулось на весь комплекс сложных перекрестных взаимоотношений, определяющих совместное благополучие, здоровья человека, животных и окружающей среды. Одним из наиболее интересных и показательных применений концепции ОМОЗ стал развернутый анализ эпидемии Эбола 2013-2015 годов, с рассказа о которой началась эта книга. Собственно, эта вспышка Эбола была далеко не первой, но предыдущие эпизоды были весьма ограниченными ввиду большой удаленности мест возникновения. Неловкий тычок Эмиля Уамуно в мелкую летучую мышь оказался точным ударом в сердцевину сплетения сложных экологических, социальных и биологических факторов. Следует начать с того, что Эмиль и Лолибелла вообще не должны были бы встретиться что бы ни говорилось, даже в Африке большинство видов летучих мышей издревле не были ни традиционно настолько близкими сожителями человека, ни его по-настоящему традиционной пищей. Однако засухи, обезлесение в купе с перенаселенностью деревень изменили как пути обычных миграций летучих мышей, их ареалы, так и глубину человеческого проникновения в джунгли в рамках обычной жизнедеятельности. Именно усугубляющаяся бедность и перенаселенность двигала африканские общины вглубь джунглей, заставляя осваивать новые территории и новые источники пропитания, включая диких животных, в том числе приматов, которые одновременно становились новыми резервуарами множества вирусов, распространяемых активно мигрирующими по новым маршрутам животными, не только рукокрылыми, но и приматами, грызунами и, может быть, в первую очередь, насекомыми. При этом трансграничные контакты людей также резко активизировались, а местные обряды, например, похоронные, становились все более массовыми. В то же время хроническая недофинансированность национальных систем здравоохранения накладывалась на их нарастающую перегруженность массовыми инфекционными заболеваниями — вирусные лихорадки, малярия, туберкулез и прочее. Можно сказать, что и экологические, и социальные системы Западной Африки оказались в своего рода состоянии критичности, когда незначительного и сравнительно случайного импакта было бы достаточно для лавинообразного развития катастрофы. В итоге, в общем-то, не самый контагиозный патоген вызвал сверхвысокую смертность. Общая смертность в вовлеченных странах за период 2014-2015 годов превысила средние многолетние значения не только за счет собственной лихорадки Эбола, но и за счет увеличившейся смертности от обычных африканских инфекций в результате бездействия, повергнутого в состояние коллапса местного здравоохранения. Фактически, только помощь тысяч медиков-волонтеров со всего мира смогла реанимировать национальные системы здравоохранения и вернуть их в состояние хотя бы относительной компенсации. Развитие коронавирусной пандемии происходило по во многом отличающемуся, но принципиально схожему сценарию, если описывать его в рамках парадигмы ОМОС. Даже высокоорганизованные системы здравоохранения в какой-то момент оказались декомпенсированными ввиду гораздо более высокой контагиозности SARS-CoV-2. Первичным толчком, очевидно, послужили тесные контакты тех же летучих мышей с некими промежуточными животными, а их — с людьми. Такое же обезлесение и наступление индустриальной цивилизации вглубь прежде совершенно диких территорий наложилось на индустриализацию разнообразной ресурсной базы китайской гастрономии, когда деликатесные даже для китайской кухни продукты стали доступны массовым слоям населения, прежде довольствовавшимся крайним однообразием блюд. Вероятно, интенсивность трансграничных авиакоммуникаций, хотя уже и не росла экспоненциально последние годы, но, очевидно, достигла того критического уровня, когда стала существенным фактором эпидемиологической уязвимости всего человечества. Можно вспомнить, что возникновение множества значимых инфекций иногда напрямую увязывается с достижением качественно нового уровня развития транспортных коммуникаций, перемещения людей, товаров и услуг формирование Великого Шелкового Пути с появлением чумы, трансатлантических путешествий с сифилисом в Европе и гораздо более катастрофичной оспой в Америках, появление холеры вне Индии с прямым регулярным морским сообщением с Бенгалией, а гриппа и, возможно, ряда других ОРВИ такого же сообщения с Кантоном. Вовлечение в интенсивный транспортный оборот Центральной и Западной Африки совпало с эпидемией СПИД. АМОС не рассматривает информационно-физические аспекты коммуникации в рамках своей триады отношений – окружающая среда, животный человек. Однако именно эти группы узлов можно считать расширенными эквивалентами информационных синапсов из теории безмасштабной когнитивности ТБК Майкла Левина. В оригинале синапсы обеспечивают совместную способность регулировать прохождение сигналов, исходя из состояния аналогичных элементов. В расширенном понимании синапсы работают как информационное реле – в которых канал распространения одной формы информации влияет на распространение другой. Например, распространение таких автономных информационных агентов, как вирусы, влияет на поведение и коммуникации животных в человеческом обществе и на распространение наиболее общепринятых форм вербальной и визуальной информации об инфекции, что позволяет достичь адекватного уровня абстрагирования информации и влияет на состояние аналогичных элементов. Координация взаимодействия даже самых примитивных информационных полей и тем более сведение их в единое интегрированное информационное поле новой сущности требует однозначного управления менеджмента такой информацией, подчиняющегося общим закономерностям, формирующего частные правила и при необходимости изменяющего их. В принципе, и понятие самореферентности может быть сведено к процессу создания такой системы менеджмента информации, решающей проблемы выживания в изменяющихся условиях внешней среды. В значительной степени такие закономерности с разных углов, рассматривающие вопросы управления информацией в контексте агента и среды, части и целого, и предлагаются в рамках концепции ПСЭ Карла Фристона, ТБК Майкла Левина и ИТ Дэвида Кракауэра и еще в более фундаментальном обобщении теории целостности и подразумеваемого импликативного порядка выдающегося физика и философа Дэвида Бома. Биологический менеджмент К указанным концепциям, включая ОПЭ, можно сделать некоторые дополнения, представляющиеся существенными, особенно в части биологических систем. Если система менеджмента информации вообще может быть сформулирована как анализ информации на входе и основаны на этом синтез информации для действий системы на выходе, то наиболее критической и чувствительной частью этого процесса будет его входная часть. В ней же наиболее важным компонентом будет сортировка входящих данных. Как в полевом военном госпитале, именно правильная сортировка раненых в наибольшей степени определяет дальнейшую эффективность процесса их возвращения в строй. Наибольшее внимание, как правило, привлекают активные легкораненые, имеющие достаточно сил требовать от персонала немедленного оказания им медицинской помощи. Напротив, тяжело раненые, кому действительно необходима скорейшая помощь и для которых счет жизни действительно идет на минуты, по объективным причинам часто пассивны. С другой стороны, оказание помощи раненым с наиболее тяжелым прогнозом и наименьшими шансами к выживанию может потратить драгоценные ресурсы времени и средств, столь необходимые более прогностически благоприятным больным. К сожалению, антигуманные условия войны Ставят и врачей, представителей самой гуманной профессии перед антигуманным, по сути, выбором. Перед аналогичной жизненно важной проблемой сортировки информации стоит и любая биологическая и, пожалуй, социальная система. Ввиду сравнительной хрупкости биологических систем, для них нет оснований воспринимать свою окружающую среду как имманентно-дружественную заслуживающую безусловного доверия, как впрочем и недружественную, заслуживающую абсолютного недоверия. Любое непропорциональное ресурсом система взаимодействия, даже с самыми благоприятными намерениями, может оказаться фатальным. В целом можно считать, что для систем важны даже Не значение данных сами по себе, а динамика их изменений. Для систем менеджмента организации, которые по содержанию также системы менеджмента информации, теоретиками менеджмента Уолтер Шухарт, Эдвард Деминг, 1956 год, выработано первичное деление получаемых в измерениях вариаций данных, вариаций входящей информации как отражение результатов деятельности системы, на две категории вариации по общим причинам и вариации по особым причинам. Вариации по общим причинам определяются естественными вариациями нормальных причин, которые могут быть признаны типичными для данной системы в данной окружающей среде. В подавляющем большинстве случаев они подчиняются какому-либо определенному закону распределения. Вариации по особым причинам — вызываются необычными для данной системы причинами, связанными как с единичными уникальными случаями, так и, например, с фундаментальными изменениями в окружающей среде или эпизодами катастроф в терминах сок. Как указывалось, для выживания во взаимодействии с окружающей средой биологическая система должна минимизировать неопределенность в причинах динамики входных сигналов. Соответственно, для минимизации этой неопределенности система должна корректно категоризировать неопределенности, вариации данных. Важность корректной категоризации состоит в том, что реагирование на вариации по особым и общим причинам требует довольно разных стратегий. Как и в случае организации, неправильная категоризация ведет к увеличению издержек и снижению эффективности системы и в конце концов может оказаться фатальной. Примером двух видов вариаций может служить работа снайпера. Предположим, снайпер скрытно двинулся к переднему плану, занял позицию, экологическую нишу, изготовился к стрельбе, выбрал равномерно движущуюся цель, произвел выстрел. Цель поражена, но точка попадания оказалась отличающейся от точки прицеливания на некоторое расстояние. К общим повторяющимся причинам этой вариации можно отнести как внутренние, преимущественно физиологические причины мышечная дрожь, дыхание, сердцебиение, так и внешние, незначительные вариации в силе ветра, скорости движения объекта и прочее. Особыми причинами, которые способны вызвать эту вариацию, могли быть одновременно раздавшийся взрыв, ускорения объекта, собственное ранение. Перечень особых причин может быть невероятно широк. Стратегия управления особыми причинами предполагает скорее проектное реагирование на них, разбор их корневых причин и в большинстве случаев активную реакцию вовне системы. Стратегия управления общими причинами предполагает скорее процессное улучшение, направленное чаще вовнутрь системы, на улучшение ее системы управления. Если у отклонения между целью и попаданием на самом деле не было особой разовой причины, удары по прицелу, приведшему к его сбою, порыва ветра, внезапного покачивания цели, то немедленное реагирование, например, внесение дополнительной поправки при следующем прицеливании, только ухудшит, Результативность. Улучшение результата в случае подобных вариаций без особых причин достигается улучшениями системы, правильной задержкой дыхания, спокойным сердцебиением, оптимальной кондицией мышечной системы, изменением стойки для стрельбы и тому подобное, ведущими к уменьшению размаха естественных вариаций. Напротив, пропуск особой причины, приняв ее за вариацию общей причины, может иметь опасные последствия. Например, если объекты пересекали зону поражения на 10 плюс-минус 3 секунды, но последние 4 пробежали за 7-9 секунд, то, несмотря на скорости в пределах естественных вариаций, тренд на ускорение может свидетельствовать о наличии особой причины, в худшем случае — обнаружения снайпера. Особые причины требуют индивидуального реагирования, настройки прицела при сбое, внесения и поправки на ветер при устойчивой перемене силы ветра, смены позиции при обнаружении или вообще нереагирования в случае только отдельного порыва ветра. По оценке Деминга, в западных организациях не более 6% вариаций обусловлено особыми причинами. Остальное — вариации по общим причинам, требующим улучшения менеджмента. Нет оснований считать, что принципиально иное распределение вариаций наблюдается и в случаях развитых биологических систем. Совсем маловероятно, что оно превышает универсальное распределение Паретта 20 к 80. В некотором обобщении можно сказать, что реагирование по принципу ответа на вариации с особыми причинами имеет минимальные требования к памяти системы. На каждый подобный вызов идет реакция как в первый раз. Ответ на вариации с общими причинами и, соответственно, различение этих двух типов вариаций требует усовершенствованной памяти системы, что требует увеличенных ресурсов. С другой стороны, оптимизация реакций на вызовы окружающей среды позволяет эффективнее сохранять накопленные ресурсы, улучшает адаптационные способности системы, позволяет расширять экологические ниши и ресурсную базу. Увеличенная ресурсная база, в свою очередь, позволяет проводить реинжиниринг управления информацией, расширяя, например, область применения за счет редких, но возможных событий, вызванных особыми причинами. С учетом вышесказанного, известная молитва немецкого богослова Карла Фридриха Эттингера «Господи, дай мне силы изменить в моей жизни то, что я могу изменить, дай мужество и душевный покой принять то, что изменить не в моей власти, и дай мне мудрость отличить одно от другого» приобретает новое звучание как императив информационного менеджмента. Две стороны эффективной сложности Как показывается Карлом Фристоном, биологические системы могут воспринимать закономерности в флуктуациях окружающей среды и отображать их в динамике своего внутреннего состояния. При этом они сами становятся моделями причинной структуры своего окружения, что обеспечивает их предиктивность и возможность активно реагировать на отклонения от сделанных прогнозов. Таким образом, воспринимаемая сложность окружающего мира должна отражаться во внутренней сложности биологического автономного агента. Адекватной мерой этой сложности может быть так называемая эффективная сложность по Лойду. Она вытекает из возможности разделить описательную сложность любой системы на две части. Одну, описывающую ее реакцию на случайные феномены, являющие причинами вариаций по особым причинам, и другую, которая описывает регулярные аспекты, связанные с причинами вариаций по общим причинам. Эффективная сложность – то количество информации, которое необходимо для описания регулярности системы и ее способности реагировать на регулярные флуктуации окружающей среды. Именно эффективная сложность в наибольшей степени влияет на способность системы достигать ее целей. Как известно, любой случайный по форме сигнал в конце концов может быть с определенной точностью разложен на множество волновых, то есть регулярных компонентов, что требует, однако, чрезвычайного усложнения вычислительных возможностей системы и, соответственно, определяющих ее невероятной емкости информационной тары и или быстродействия системы. Если цели системы достигаются более грубым моделированием случайных сигналов, то система, несомненно, воспользуется этим. Этот механизм можно сравнить с принципом мп 3 кодирования звука, удаление наименее значимых, неслышимых сигналов из кодирования и разложение оставшихся на регулярные компоненты позволяет достичь вполне приемлемого качества передачи информации при существенном сокращении ее запоминаемого объема. Если стоимость хранения информации радикально снижается, то это позволяет включать ранее неслышимые сигналы в систему обработки, что несколько улучшает качество звуковой передачи или создает впечатление улучшения, но кратно увеличивает потребность в ресурсах памяти, хотя в целом необходимость кодирования не отпадает. Иными словами, это тот разрешаемый зазор между оригинальной и получаемой информацией, своеобразная зона серой затемненной информации, которая позволяет реализовываться концепцией алгоритма создания алгоритма и делает вполне приемлемой вероятность невероятных эволюционных событий. В этом отношении общий мотив развития материи, совершенствования ее информационной тары, В отношении биологических систем может быть дополнен сопровождаемым увеличением их эффективной сложности, то есть способности воспринимать все большую долю вариаций как регулярные. Для одноклеточных, в особенности прокариот, ресурсы памяти, информационная тара, в значительной степени распределены в экосистеме, что замедляет время отклика. При этом для бактерий относительно большое число вариаций окружающей среды оказывается имеющими особую причину и вызывает соответствующую реакцию. Эта реакция, как правило, временная и субоптимизированная. Одновременно основа оперативного хранилища данных с быстрым откликом — собственный геном бактерий — должен быть достаточно открыт для восприятия внешней информации, например, в форме горизонтального переноса генов или обратной передачи вовне своей внутренней информации. Также геном должен быть открыт для внутренней изменчивости, то есть обладать точно выстроенным уровнем генетической нестабильности, своеобразной тональностью генома открытость и нестабильность прокариотического генома позволяют распределять издержки обработки информации в очень широких информационных полях, но не дают в полной мере воспользоваться преимуществами многоклеточности, работающие элементы которой обнаруживаются, например, в биопленках, в первую очередь специализация слоев и связанная с ней программируемая клеточная смерть. Биопленки, тем не менее, для задействованных в них бактерий в значительной степени снижают издержки, связанные с вариациями по общим причинам. Одной из причин неспособности прокариот создать действительно многоклеточные организмы можно считать бульонность распределения информации в прокариотических системах. Все клетки в них остаются более-менее равны. Тоньше управляемая открытость и нестабильность эукариотического генома предопределяют неизбежность сравнительно очень узкого генетического разнообразия эукариот. Все эукариоты — любопытная разновидность асгардархей, обеспечивающего такую управляемость в условиях резко ограниченного числа возможных состояний гомеостаза. Но, с другой стороны, позволяют в максимальной степени развиться многообразию внешних форм, разнообразию фенотипическому. Одновременно увеличение разделительной сложности у эукариот добавляет в информационный бульон больше мяса и овощей. Появляются клетки истинной зародышевой линии, дающие, казалось бы, смысл существованию остальных клеток, обоснование их специализации и оправдание апоптозу. Кроме того, бульонное состояние информационной среды ухудшает качество передачи информации как ввиду увеличенного уровня воспринимаемого системами информационного шума, так и в силу упрощенных механизмов верификации поступающей информации. В результате, часть семантической информации агентами додумывается, и энтропия, неопределенность информации, лавинообразно нарастает, Додуманное решение, однако, как в конкурсе КВН на добивку шутки, иногда может оказаться и лучше оригинального. Многоклеточность как апгрейд коммуникационных способностей. Полноценная эукариотическая многоклеточность по логике ОПЭ дает принципиальное улучшение оценки качества информации и создает императив коллективной оценки информации. Обмен информацией через перекрывающиеся информационные архитектуры позволяет достигать все более совершенной эффективности коммуникаций, что делает неизбежной холобионтную форму существования многоклеточных эукариот. Холобионт в информационном смысле – это переплетение информационных множеств, сочетающее самореферентные индивидуальные информационные архитектуры всех участников – эукариот, прокариот и вирусов, объединенных возникающими коллективными информационными мотивами. Эволюционное развитие, согласно ОПЭ, понимается как непрерывная самоорганизующаяся естественная информационная инженерия и одновременно деятельность по строительству ниш, основанной на систематизированной оценке и развертывании информации в повторяющихся масштабах. Строительство ниши в этом плане тоже может пониматься как коллективный процесс с постоянной кооптацией новых участников и соотноситься с ростом кучи песка в стандартной модели СОК. Коллективное действие как функция эффективной информации, ЭИ, то есть информации, передаваемой, связывающей процессы внутри системы, привносит информационный аспект в модель СОК для спонтанного возникновения самоорганизации. Ограничение на диапазон возможных альтернативных состояний любой биологической системы, согласно ОПЭ, увеличивает количество ЭИ, при этом любой ассоциированный элемент системы принимает ограничение своих возможных будущих состояний ради достижения наиболее желательного из них. В этом контексте холобионтная форма существования эукариот – это своего рода конфедерация, которая одновременно представляет собой и широкую совокупность групп, и целостную сущность, и через это максимизирует использование ЭИ. Живой организм зависит от непрерывного накопления информации из множества источников для поддержания устойчивых взаимоотношений с внешней средой и поддержания своего гомеостаза. Когнитивная оценка биологической информации по Миллеру основывается в конце концов на квантовых информационных выходах с их преимуществами и ограничениями. Квантовых здесь не в прямом физическом смысле, а скорее по совокупности математических свойств, включающих когерентность возможной суперпозиции. Эта оценка помещает двусмысленные квантовые сигналы в их контекст в условиях информационной незащищенности каналов передачи. В рамках оценки информации многоклеточность становится простым вопросом большей безопасности в численной форме простого квантового суммирования. Работая вместе, объединенные в сеть автономные живые агенты могут лучше оценивать неоднозначную информацию и что практически тоже стрессовые сигналы окружающей среды в сонаправленном поиске решений для поддержания своих индивидуальных предпочтительных состояний гомеостатического равновесия. Взятые в четко определенном контексте, межклеточные коммуникации обладают, по мнению Уильяма Миллера, свойствами обоюдности и запутанности в квантовом смысле. Как средства обмена информацией между всеми участниками общего информационного пространства, они радикально снижают неопределенности и для отдельного участника. В целом, Деятельность по снижению неопределенностей необратимым образом ведет к увеличению сложности и локальному снижению энтропии через квантовую декогеренцию, в которой буквально рождается новая информация. В отлаженной совместной сетевой работе даже неизбежный информационный шум внутри системы в итоге может оказаться полезным. Марк Макдональд и Лоурес Варт продемонстрировали, что стохастический случайный резонанс является особенностью обработки биологической информации, при которой случайный шум помогает обнаружить, вычислить слабые сигналы в согласованной информационной среде. Интересным выводом из комплекса представлений ОПЭ и рассмотренных ранее в данной книге версий причин биологической эволюционируемости может стать первичность многоклеточности в широком понимании перед одноклеточностью в ряде последовательных фундаментальных эволюционных инноваций. Так, ячеистые минеральные протобиологические формации, несомненно, можно рассматривать как многопротоклеточные – Дальнейшие молекулярно-биологические усовершенствования протекали также в составе симбиотических многоклеточных структур. Выйти из них в автономное плавание также могли только уже достаточно совершенные бактерии и археи. Возникновение эукариот рассматривается также в сообществах многоклеточных бактериальных матов, пусть и генетически неоднородных, но уже очевидно достаточно стабильных. Промежуточные инновационные биологические формы, как правило, очень неустойчивы. Плотное совместное сосуществование является для них удачным решением, позволяющим формировать более эффективные информационные архитектуры. Выйти из них, как из крестьянской общины, могли только крепкие сформировавшиеся эукариотические индивидуальности, скорее как и деревенские кулаки с определенными эксплуататорскими наклонностями. Привычная нам эукариотическая многоклеточность животных и растений может оказаться уже вторичной, если не третичной. Не менее важным смыслом приоритета, если не многоклеточность, то многоклеточной кооперации, оказывается новая надежда на то, что в эволюционном отношении мы все-таки не рабы своей зародышевой линии, а напрямую до конца служим законам энтропии. И процесс нашего старения и умирания, как активных исполнителей этих законов, природе небезразличен. ОПЭ Уильяма Миллера выводит, тем не менее, неизбежность, если не обязательность, одноклеточной, например, зиготной стадии для любого многоклеточного эукариота, считая ее своеобразным вынесением приговора о состоятельности конкретной энергетической и информационной клеточной архитектуры, в первую очередь, модифицированного эпигенетическими пометками генома. Этот приговор выносится зиготе, сформировавшейся в условиях информационной насыщенности чрезвычайно защищенной среды, которая создала особый информационный, в том числе эпигенетический ландшафт. Одноклеточная зигота — скорее фаза измерения качества информации, нежели специфический метод отбора. Отбор — определяет, какие альтернативы будут предоставлены зиготе в качестве носителей импликативного подразумеваемого порядка, что явным образом снова отсылает к концепции Дэвида Бома. Зигота – клетка, образовавшаяся из оплодотворенной яйцеклетки в результате ее слияния со сперматозоидом. В отличие от сливающихся половых клеток, гомет, яйцеклетки и сперматозоида, имеющих одинарный гаплоидный набор генов, обладает полным, диплоидным, удвоенным набором генов и хромосом. Энтропийные циклы биологической сложности Попытка сведения в единую структуру рассмотренных представлений о динамике информационного пространства, энтропии и самоорганизации может дать своеобразную и в чем-то неожиданную картину биологического развития, но ожидаемо циклическую. Цикличность подразумевает, что ее описание можно начать в принципе с любой точки, но удобство вводных формулировок склоняет к описанию, начиная с состояния системы с относительно наибольшей энтропией в информационно ненасыщенном, неопределенном для системы пространстве. Состояние можно сопоставить со слабой конфедерацией автономных агентов. Высокий профиль сложности Пайонир-Барьяму с низким тезаурусом в незнакомой окружающей среде. Основным мотивом поведения данного объединения станет инфотаксис, направленный на увеличение предиктивной способности системы, возрастание роли кооперативных взаимодействий, расширение информационных полей, включение в сеть информационных взаимодействий других обнаруженных агентских сетей, организация взаимодействия с ними. Формирование надсистемы неизбежно потребует возможности самоликвидации части системы для построения наиболее эффективной информационной архитектуры, снижения профиля сложности, самоликвидации в каком-то смысле спонтанной или, казалось бы, по незначительному поводу. Для этого необходимы некие источники случайности, способные в то же время реализовывать механизмы самоликвидации на уровне клетки наиболее подходящими структурами для такой задачи могут быть митохондрии на уровне организмов и популяции инфекционные паразиты что в значительной степени уравновешивает кооперативные взаимодействия в итоге Балансирование на грани жизни и смерти неизбежно приводит усложнившуюся систему к нахождению достаточно совершенной информационной конфигурации, способной к удовлетворительно точному самовоспроизведению и обладающей полноценной механикой самосовершенствования. Перефразируя Фридриха Ницше, можно сказать, что все, что нас не убивает, делает нас умнее, в конце концов, и знание – сила. Происходит качественный сдвиг в предиктивных способностях системы, в первую очередь связанный с обретением ею понимания нового уровня регулярной динамики окружающей среды и, соответственно, достижением нового уровня эффективной сложности системы. Снижение энтропии системы может быть сопоставлено с обретением нового уровня кооперативного взаимодействия вплоть до плотной многоклеточности, характерной для данного этапа, дифференциацией и специализацией агентов-участников и переходом от их конфедерации к полноценной федерации с дееспособным и активным федеральным центром. В некотором смысле система обретает наибольший потенциал адаптационных возможностей, что можно сопоставить с состоянием благополучия системы или здоровья на уровне системы организма. Неизбежным следствием возросшей информационной эффективности становится и энергетическая эффективность. Обратной стороной увеличившейся сложности системы будет возникновение в ней внутренних конкурирующих взаимодействий, способных стать первым шагом к череде рассмотренных в главе 6 особых состояний системы, от фрустрированного и стеклоподобного состояния к неэргодичности и самоорганизованной критичности. СОК. Продолжающееся развитие кооперативности радикально снижает неопределенность окружающей среды, увеличивает ее информационную насыщенность, расширяет информационную тару системы, ее совокупный тезаурус и тезаурус отдельных подсистем и делает излишним необходимой спонтанной самоликвидации части системы как залога ее будущего развития. Динамика снижения энтропии при этом резко увеличивается. Система становится способной к развитию в форме эволюционного прерывистого равновесия, когда стабильные, иногда бесконечно долгие фазы неспешного самосовершенствования, поддерживаемые умеренными герметическими воздействиями, сменяются катастрофическими событиями с непредвиденной динамикой. Исходы катастроф различны. В некоторых случаях информационная автономность отдельных элементов может достигнуть уровня, когда элемент воспринимает себя в большей степени как автономного агента, нежели часть системы, а систему в большей степени как внешнюю среду, дающую возможность более индивидуальной траектории развития. На этой траектории исходов находятся и деление клетки, и ее опухолевое перерождение, и вторичная одноклеточность. Другим исходом может быть стремительная трансформация системы. Своеобразный супердрайв драйв по не менее стремительно меняющемуся адаптационному ландшафту, когда система неожиданным образом попадает в новую реальность, и ценность ее прежних достижений и навыков практически обнуляется, а система оказывается некоторым образом в исходной точке нового цикла с новым базовым уровнем энтропии. Дэвид Кларк, профессор Университета Южного Иллинойса, автор ряда учебников и научно-популярных книг по микробиологии, уверен, что инфекционные воздействия эпидемии служат подлинными причинами не только биологического, но и социального развития. Именно они создавали условия частичной самоликвидации, в которых смогли реализоваться общественно-политические трансформации практически всех человеческих сообществ, начиная от юстиниановой чумы и дизентерии проложивших путь от господства, рабовладения к феодализму, до черной смерти XIV века, открывшей путь стремительному развитию капитализма. Вполне ожидаемо, что именно серия тяжелых респираторных вирусных инфекций 10-20 годов XXI века, включая новую коронавирусную, катализирует цифровые трансформации обществ со скоростью просто недостижимой при любой взятой самой по себе мобилизации финансового капитала. Общий вектор развития биологических систем можно обозначить как движение к увеличению эффективной сложности, предиктивности, способности рационализировать динамику окружающей среды, определять в ней регулярности, истинные или мнимые сопровождаемое временным локальным снижением энтропии, которая неизбежно закончится ее фатальным забросом на уровень даже более высокий, который обрела бы вовлеченная в биологическую систему материя, развиваясь небиологическим образом. Можно увидеть, что двигателем биологического развития в этой схеме служит переменная восприимчивость к импактам окружающей среды, от высокой в состояниях начального накопления предиктивности и сок к низкой в фазах устойчивого равновесия и обратно. Естественный отбор, в свою очередь, представляется в этих условиях движителем эволюции, основным инструментом реализации осознанной необходимости. Реализация наследуемых данных, Модулируется как различными демпферными механизмами, начиная с системы белков шаперонов, обеспечивающих правильную укладку, а через нее и функцию белков и РНК в случае большинства точечных мутаций, далее эпигенетическим контролем наследственности, и заканчивая поведенческими и социальными регуляциями. С другой стороны, в случае высокой неопределенности и необходимости эволюционных инноваций, биологические системы используют отхок наиболее подходящие наследуемые решения или в форме массивных информационных манипуляций с активно применяемыми наследственными данными, например, дупликация, удвоение генов, экзаптация, расширение или изменение функции, энтос – поглощения извне, включая их комбинации, или путем мобилизации ранее пассивного наследственного материала. Эволюционное развитие таким образом может временно канализироваться в определенном направлении, реализуя своего рода квази-ламарковский сценарий наследования приобретенных признаков. Восприимчивость к информационным импактам управляется через разделительную сложность системы, определяющую правила сортировки входящих в систему информации, энергии и вещества На уровне организма эти задачи приписываются иммунной системе, иммунитету В концепции ОПЭ иммунитет — главная опора самореферентности, и иммунитет системы можно было бы назвать юнити. В более широком контексте иммунитет системы определяет адаптируемость системы и, в конце концов, ее эволюционируемость, если не эволюционируемость эволюционируемости. Рассмотрение с этих позиций человеческого иммунитета приводит к крайне интересным выводам.